Глава сороковая. «Кажется, я сойду здесь с ума. Я не понимаю, сколько прошло времени. Эльф, который притащил меня сюда, точит меч так долго, что я на нервах прошу его зарезать меня тупым лезвием. Слушать это шкрябание невыносимо. Эй! Зачем я вам? Пытаюсь спрашивать, кажется, уже в миллионный раз. О каком ритуале ты говоришь? У меня магии-то почти нет». «Я первокурсница!» Остроухи меня игнорируют. Точит лезвие, время от времени рассматривая мелкие царапинки или смазывая его тряпочкой, пропитанной маслом. Поначалу меня это нервирует. Сложно расслабиться, если рядом чокнутый мужик с оружием. Потом понимаю, меч он точит со скуки. После него в ход идут ножи, которые похититель, будто фокусник, вытаскивает один за другим из складок одежды. «Ты слышишь меня?» К «Сожалению!» — снисходит до ответа. «Зачем я вам?» Эльф снова замолкает и шуршит точильным камнем. Я цыкаю, пытаюсь применить магию и шиплю от боли. Сорвать бы этот дурацкий артефакт. Эльф бросает на меня предостерегающий взгляд, но занятие своего не прерывает. Похоже, у меня ничего не выйдет. «Ты связан с Советником Авертом? Или только с Хунфритом?» Снова пробую завести разговор. Знать хочу, сколько стоит моя жизнь. Тишина. Что вы ему предложили? Да. Проще у дерева, к которому я привязана, выведать ответы. Прерывается эльф, только когда из лесу появляются фигуры, которые до визга меня пугают. То, что я сперва принимаю за двигающиеся кусты, оказывается компанией эльфов, нарядившихся в плащи с прикрепленными к ним листочками и веточками». Выйдя к нам, они скидывают их и поднимают головы, вызывая желание попросить их одеться обратно и желательно свалить. Я не слишком знакома с культурой эльфов, но знаю, что она сильно отличается от нашей. Первый эльф, с которым я провела неопределенное, наполненное незабываемым металлическим шкрябаньем время, выглядит вполне ничего для мужика. Но те, кто вышел из кустов и скинул свои обвешенные листьями плащи, Вызывают яркое отторжение. Узкие лица в форме сердца выглядят по с смазливыми. Глаза подведены ярче, чем крашусь я, когда пытаюсь кого-то впечатлить, а не просто иду гулять по лесу. Волосы у всех длинные, блестящие и необычные. В нашей империи подобная внешность означает предрасположенность к магии, но эльфы в этом плане совершенно бездарны. Их удел — артефакты и ритуалы, основанные на природных магических потоках. Прически необычные, с бусинками, перышками, цепочками, блестящими камнями и ракушками. Предводитель маленького отряда подходит ближе и, поправив наполовину посидевшие косы, лежащие на плечах, кивает моему похитителю. «Верный!» «Серебристый!» — хмыкает эльф. «Вы задержались!» Я вскидываю брови, удивляясь обращением. «Это что, позывные какие-то?» Они из-за меня так друг к другу обращаются? Верный, блин. Что за дурацкое прозвище? Я бы его хмурым назвала. Или молчаном. Мы появляемся тогда, когда приходит время. Объявляет серебристый и кивает на меня. Это она? Стал бы я сидеть здесь, будь это не так. Эльф прячет свои кинжалы и явно собирается слинять, что меня, откровенно говоря, пугает. Особенно после того, как остальные эльфы... Рассосредотачиваются вокруг моего дерева, снимают с плеч сумки и начинают раскладываться. Я должен был убедиться. Хмыкает серебристый, подходя ко мне и оценивающе разглядывая, будто он выбирает свежее мясо на рынке. Нужно взглянуть на ее метку и убедитесь, что запал магии еще при ней. Это уже без меня. Кривится Верный, набрасывая на голову капюшон. Я единственная, кого расстраивает его уход. Потому что пусть верный, проклятие какое же дурацкое у него прозвище, не самый дружелюбный, общительный мерзавец, но я к нему уже привыкла. Он на меня пусть и рычал, но ничего плохого все-таки не делал. А вот липкий взгляд Серебристого доверия вообще не внушает. Нет, постой, рвусь я, но веревки только крепче впиваются в запястье. В каком смысле взгляну на метку? Какой еще запал? Я очень слабый маг. «Нет во мне ничего, совсем!» Широкая, особенно на фоне тощих соплеменников, спина верного скрывается среди деревьев. Эльф принимается рисовать на земле какие-то завитушки, становится совсем не по себе. «Слушайте, все это какая-то ошибка!» Пытаясь достучаться до них. «Вы взяли не ту, отпустите меня!» «Я могу достать то, что вам всем нужно, правда. Вот чего вы хотите?» «Верный должен был привести сюда девушку с меткой дракона на спине», — говорит серебристый. «Это ты?» Прикусываю язык. Что-то мне подсказывает, что врать бессмысленно. Верный не выглядит идиотом. Наверняка проверил, что метка есть. «Зачем вам я?» — сглатываю. «Почему нужна девушка с меткой?» «Серебристый оказывается куда болтливее». Продолжая осматривать меня, будто дорогой товар, с которого хочет скинуть цену. Много лет назад драконы украли у нас нечто очень и очень важное. Нашего короля, силу и нашу свободу. Мы хотим вернуть свое. Но я ничего не знаю об этом. Тебе и не нужно. Недобро улыбается серебристый. Ты здесь для другого. Он обводит рукой вокруг, показывая подготовку к ритуалу. Мне не нравится обилие кристаллов, мешки с травами и множество сложных рун. Вокруг дерева воссоздается не просто рунический круг, а сеть. Это может означать лишь одно. Будет что-то очень и очень масштабное, пропускающее через себя мощный поток магии. Пусть я, не успе... Пусть я и не успела нагнать программу Академии, но прекрасно понимаю, что опаснее всего находиться в центре этого безобразия именно там, где я. Драконы не только подлые, но и хитрые. Продолжает рассказ Серебристый. Они сделали все, чтобы мы не смогли вернуть свое. Нужны ключи, чтобы снять печать. Всего их три. Первый — меч правителя. Второй — место. Третий — сила спящего дракона. Ты знаешь, как можно пробудить дракона? По спине проносится неприятный холодок. Прям очень жуткий. В горле возникает жжение, голова кружится, эльф ухмыляется. В его руке появляется короткий нож, которым он ведет по моему воротнику, а затем срезает верхнюю пуговицу.